По Неве, по Волхову дошли до господина Великого Новгорода. Здесь наши пути с Григорием разошлись. Денег он с меня за перевоз не взял. Сам поклонился в ноги. Кабы не ты, Юрий Григорьевич, Быть бы нам в полоне у Свеев, Да судно с товаром бы отобрали. Благодарю от всего сердца. Увидишь, где меня, али судно мое, знай, всегда найдешь помощь. Должники от отныне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 Распахнулась дверь, из дома выбежала Анастасия, повисла на шее, начала целовать. На шум из дома выскочил Мишенька, тоже бросился меня обнимать. Паренек изрядно подрос, пока меня не было. Радостно обнимаясь, прошли в дом. Забегала челюдь, на кухне загремела посуда. Настя убежала на кухню отдать распоряжение, а я пошел во двор, распорядился истопить баньку. «Самое милое дело — помыться с дороги, да и в баньке с душистым квасом!» «Однако протопится она не скоро, часа через три. В это время можно и перекусить!» Подъехал на Сидор, бросился обнимать. Он объезжал мои предприятия. Проверял. «Все в порядке, хозяин? Все работает. Можешь не волноваться!» «Слава Богу, одной тревогой на душе меньше!» Потихоньку вокруг меня собирались мои работники. Поздравляли с приездом. Поскольку подарков я никому не привез, щедро раздал серебро. Пусть каждый себе купит подарок по вкусу. Настенька с крыльца позвала отобедать. Мы с Сидором поднялись в дом, уселись за стол. Покушать толком и не дали. «Расскажи, как съездилось, что видал». Как мог подробнее, я рассказал о Франции. Описал короля его дворец О лечении наследника все слушали, открыв рты, засыпая меня вопросами. О пленении шведами и побеге из тюрьмы я благопоразумно умолчал. Все-таки пообедать удалось, хотя обед значительно растянулся. К тому времени согрелась банька, позвали мыться. Пошли вдвоем с Сидором, он знатно венечком обхаживает. В баньке было хорошо натоплено, я начал потеть уже в предбаннике. Зашедший в парную, Сидор плеснул на раскаленные камни кваску. зашипела и нас обдала парком с хлебным духом. Я расположился на полке. Сидор начал потихоньку вводить дубовым веничком надо мной, слегка пошлёпывая по спине. Затем полил водичкой, прошёлся банной рукавичкой. Веник бился сильнее и сильнее, пока я не возмолился. — Хватит, Сидор, шведы не погубили, так ты жизни лишишь. Сидор окатил меня водой, и мы вышли передохнуть. «Рассказывай, хозяин, что там у тебя со шведами случилось?» «Я же понял за столом, что ты не все рассказал». «Я знал, что через Сидора ни ничего лишнего никто не узнает». «Пересказал ему всю нашу эпопею с пленением, побегом из тюрьмы и боем с преследователями». Сидор внимательно выслушал, одобрил все мои действия. «Я же говорил, тебе надо воеводой быть, а ты в лекаре подался». По этому поводу надо пивка попить. Следника ледника принесли ж бан. Мы выпили холодного свежего пива и снова пошли париться. Теперь я поохаживал Сидоровейником. Но он оказался крепче и все приговаривал. Подай жару, бей сильнее. Наконец мы устали. Тела были красными, отчет можно было прикуривать. Снова посидели в предбаннике, остыли, попили пиво. Неожиданно я захмелел. Видно, сказалась дорожная усталость, а дома накатило расслабление. Где бы я ни был, как бы хорошо меня не встречали, но дома лучше всего. Даже воздух другой. В спальне с Анастасией я спокойно полежал, пока она пересказывала все домашние новости. А затем мы занялись комасутрой. Проснулся я уже почти в полдень. Челяди домашние ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. «Хорошо дома». Только тот, кто уезжал надолго, может это оценить. Перекусил вдвоем с Анастасией. Она не сводила с меня восторженно сияющий глаз. Все время болтала о мелких домашних делах. После обеда решил посетить на воске с Потапом все мои заведения. На удивление все шло налаженным чередом. Моего вмешательства не требовалось. На следующий день решил с Настенькой и Мишенькой выехать в город, развеяться». Посетить торг, прикупить подарки. Долго мы ходили по торгу. Я выбрал Настеньке дорогое платье по французской моде, что видел в Париже. Настя сначала отговаривала о дорогой покупке, но по ее глазам и зарумянившимся щекам я видел, что подарок пришелся по вкусу. Миша выбрали у оружейника небольшой нож богато украшенных ножнах. Здесь это не оружие, а приспособление. Отрезать, ломать мясо на столе, какие-то другие мелкие надобности. Для серьезных дел ножи в ходу были другие. С толстым обухом, длинным лезвием, серьезной рукояткой. В простых и прочных ножнах. Миша всю обратную дорогу радостно вертел его в руках. Вечером после ужина я занял свой кабинет. Надо было поразмышлять, куда пристроить деньги, полученные от французского короля. Сумма в 100 золотых ливрах была серьезной, и вложить ее требовалось с умом. Никто из домашних мне не мешал, даже Настя не заходила в кабинет. Она знала, что если я сижу в кабинете, трогать и отвлекать меня не надо, я занят серьезным делом. Мысли были, купить готовое или построить свое серьезное производство. Вопрос «какое? Мебельное?» Так здесь делают мебель из деревянного массива сами. С привозной мебелью из Италии или из Франции мне не потягаться. Корабельную? Так я в кораблях и их строительстве ничего не понимаю. Может, попробовать железообработку? Я долго перебирал у меня различные производство, но никак не мог найти верное решение. Пришла идея съездить к Федору, дьяку разбойного приказа. Может, он что присоветует? Собрался, сел в возок и поехал, наслаждаясь теплыми еще осенними деньками. Федор был на месте. Стража без вопросов пропустила. Меня уже хорошо знали. Дьяк был слегка пьян и весел. «Заходи, гость дорогой, давно я тебя не видел. Слышал, ты во Францию путешествовал, с королем встречался». «Было дело, Федя. Из-за того и к тебе приехал. Вопрос один обдумать надо». Я вытащил из сумки бутылку водки, поставил на стол. Федор пить не стал, хотя водке обрадовался, положил ее в стол. Расскажи для начала, как съездил. Я вкратце пересказал свою французскую поездку. Не забыл упомянуть шведский плен и побег. Федор почмокал губами. То, что убег, то хорошо, иначе и следов не осталось бы, но плохо, что подорожная осталась у них, как бы жало, Свеев не было. Так о чем помозговать хотел? Хочу я, Федя, дело какое серьезное наладить. Готовы ли прикупить, свое ли открыть? Не присоветуешь ничего хорошего? Федор не думал ни секунды. Есть хорошее дело, мы сейчас этим занимаемся. В трактире на Маховой по пьяному делу убили заводчика Деревянкина. У него хорошее дело. Ткацкая фабрика. Осталось до вас с детьми. Фабрику продавать, наверное, будет. «Посети, поговори. Может, что у вас и сладится?» «Федор, я же никогда тканями не занимался. Понятия не имею, как это делается, да и сбывать как?» а «Вроде ты и можешь хватки, да видно не во всем. Оставишь старого управляющего на первых порах, сам в дело вникнешь постепенно, а со сбытом государь новую одежду для войска закупать будет. Так ты подсуетись!» Узнай, какая ткань будет нужна, цвет, а я и пошить возьмешься, так совсем хорошо будет. Я посидел, переваривая услышанное. обмозговал со всех сторон. А что? Ну, пожалуй, стоит попробовать. И где живет дова? Если ты на воске, поехали, покажу. Мы уселись и поехали. Ехать было далековато, на другую сторону Москвы. На мощенной улице стояли крепкие дома. Видно, что жили не бедные люди. На стук в ворота вышел угрюмый дядька. Пробурчал, что хозяина нет и не будет. «Да мы к вдове поговорить!» Холоп отступил в сторону, и мы прошли в дом. Убитая горем хозяйка усадила нас на лавку. Поднесла по ковшу сбитня по обычаю. Разговор начал Федор. «Злодейство мы в разбойном приказе расследуем. Убивца сыщем». Но приехали мы по другому делу. «Не хочешь ли фабрику ткацкую уважаемому человеку продать?» «Сама-то вряд ли сможешь с ней управиться». «Сама не знаю, что делать. Можно и продать». Мы съездили, осмотрели фабрику. Стояла она довольно далеко от центра, подле от Москвы реки. Здание было бревенчатым, крепким, довольно длинным. Внутри было шумно. Рядами стояли ткацкие станки, где вручную женщины ткали ткани. Сопровождал и показывал фабрику управляющий. Дородный мужик серьезного вида». На складе я задержался. Он был почти полон. Лежали ткани льняные, хлопковые и немного шерстяной ткани. Как сбываете ткань? Да хозяин распорядился грузить на суда, и приказчики сдавали оптом купцам в городах. Ага, все-таки какая-то сбытовая сеть есть. Уже лучше. В целом фабричка мне понравилась. Вокруг здания приличный участок земли,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 Если будет государев заказ, то это выгодно. Ткань и красители однотипные, объем большой, сбыт гарантированный. Наконец нашел нужного человека, что зато мало и ознакомил меня с будущими обновами для войска. Решив не откладывать дело, я сообщил управляющему ткацкой фабрикой, чтобы часть производства перевели на выпуск нужной ткани необходимого цвета. Одновременно на территории фабрики, наняв плотников и привезя лес, начал строить новое большое здание для пошива одежды. Загвоздка стала в пуговицах. Немудрствуя лукаво и вспомнив историю, решил сделать еще одно небольшое здание, где бы лили и золова пуговицы. Имея формы из такого металла, как олово, можно было в день изготовить сотни, если не тысячи одинаковых пуговиц. Что и надо было для войска.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 По всей видимости, государь по образцу Европы, глядя на служивых людей других стран, решил и свое войско приодеть. В одинаковых кафтанах, шапках и штанах были одеты лишь стрельцы до охраны Кремля. Гвардия, можно сказать. В бою войско было одето почти одинаково. Кольчуга, шлемы, штаны и сапоги. И все прикрывалось щитом. А вот в мирной жизни княжеские дружины и стрельцы были одеты разномастно.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 По Москве уже с месяц ходили разговоры, что с юга к городу с двадцатитысячным войском подошел Гетман Сагайдачный, который встал лагерем в полутора десятках верст от Москвы. На помощь ему в сентябре подошел королевич Владислав, который со своим воинством сходу занял Тушино. С каждым днем обстановка в столице становилась все напряженнее. Тревожные ожидания носились в воздухе, вселяя в душу смятения. Я долго раздумывал, отправить или нет свою семью в Рязань. Кто его знает, как повернутся события в Москве? Войско слабо, казна пуста. Договорятся ли патриарх или государь с королевичем и гетманом? На всякий случай я распорядился сделать в доме солидные запасы продовольствия. Соли, муки, копченого и вяленого мяса, сала и другого. Сам я занялся укреплением дома, поскольку забор был ранее заменен. Поставил на участке две бревенчатые вышки, обшил железом изнутри входные двери. На нижние окна кузнец отковал красивые прочные решетки. Сидор прикупил на торгу пару бочонков пороха, свинца, несколько мушкетов для челяди. Я все не мог решить. Отправить Настю с Мишей женщинами в Рязань или оставить в Москве. В Рязани вроде по разговорам спокойнее,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 Не как поляки на приступ пошли. Приготовиться надо. Я вооружил челядь. Сидор расставил их по заранее намеченным местам, усилив тем самым уже имеющуюся охрану. Мои ружья и пистолеты были заряжены. Семье и обслуге я приказал подняться на второй этаж дома. К окнам не подходить, света не зажигать. Сидора я заняли места на первом этаже. В случае угрозы нападения мы могли быстро подобраться к любой точке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 Это бил колокол на колокольне Ивана Великого. Видно, и в самом деле противник пошел на приступ. Кое-где стали виднец от светопожаров. Я решил послать Ивана на разведку. Сидеть невидение было тяжело. Вооружившись саблей, ножом и парой пистолетов, Иван легко перемахнул через забор и исчез в ночи. Какие-то новости он принесет. Вокруг дома и в переулке пока было спокойно. В середине ночи в начале переулка раздались шум, крики, звон железа. По переулку текла темная масса. Кто это, разобрать было невозможно. Вот ворота начали сначала стучать, затем ломиться. Выломав калитку, во двор ворвалась группа вооруженных людей. В темноте было неясно, поляки ли это, казаки сагайдачного или просто грабители. Вот святых факелов, которые они держали в руках, поблескивало оружие. Ну что же, добро пожаловать, непрошенные гости. Толпа по дорожке ринулась к дому. Вдруг земля под ними разверзлась, и первые две нестройные ширенги провалились в яму с кольями. Послышались крики боли, стоны раненых. Неплохо потрудились мои холопы под руководством Сидора, вырыв глубокую метра три-четыре яму,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 Слева и справа они обтекали яму, и никто не попытался помочь свалившимся. Раздался сильный взрыв, взметнулось пламя. Это сработала моя ловушка. Я по чеченскому образцу устроил сюрприз. Сделал две самодельные бомбочки, привязал их к деревьям, между ними на небольшой высоте натянул проволоку, сделал растяжку. Вот она и сработала. Группа пытавшихся обойти яму почти вся была уничтожена.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 Пока мушкеты перезаряжали, мы вслушивались, не происходит ли чего подозрительного вокруг дома. Стояла тишина. Взяв в руки по пистолету, мы с Сидором вышли из дома. Везде валялись трупы убитых, и слышалось хриплое дыхание раненых. По моему распоряжению из дома вышли холопы с факелами. Стало хоть видно, напали на дом поляки, все в синей униформе, все при саблях. У некоторых мушкеты. Хотели по-быстрому ограбить дом, да не получилось. Посчитали. Убитых оказалось 22 человека в трех местах. На дне ямы с кольями, у растяжки с бомбами и на месте мушкетного залпа. Раненых было немного, семь человек. Холопы без всякой жалости их дорезали, побросав тела в яму с кольями. Все равно потом землей засыпать. В углу участка послышались шорох и голос Ивана.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 Все-таки естественная преграда оборонять легче. Небо начало сиреть. Я позвал плотников. Надо было восстановить разбитую калитку. Остальные холопы засыпали землей яму с поляками, в которой до половины валялись трупы. Сам тем временем прошелся по участку. Снял одну растяжку и выкопал одну из заложенных бомб. Не дай бог, кто из челяди нечаянно наступит. Смерти своих работников я не хотел. Лучше ближе к вечеру закопать это снова. Сидор снова направил в разведку одного из охранников. Нам надо было знать, что происходит в городе. К чему готовиться? К бегству? К обороне? Пока разведчик не вернулся, мы решили перекусить и вздремнуть. Ночь-то прошла беспокойная. И неизвестно, как она все будет далее. Лучше быть отдохнувшими. Удалось поспать часа три. Вернулся разведчик, и меня разбудили.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 Узнать, нет ли пленных и велики ли наши потери. Соседи сообщили, что вчерашней ночью на участке нашего дома были стрельба и взрывы. Мы рассказали, как все было, показали засыпанную яму телами. Стражники удовлетворились нашими объяснениями и со своей стороны сообщили, что в городе уже все спокойно. Поляки и казаки убиты и рассеяны. Банды разбойников частично схвачены, остальные разбежались. По городу можно передвигаться спокойно. Напряжение схлынуло. Я поснимал растяжки и вкопанную бомбу. Холопы занялись ежедневной работой. Мы же с Сидором сели в вазок, правда, предварительно вооружившись на всякий случай, и поехали проверить, как мои предприятия. Особенно меня беспокоил водочный заводик. Все-таки спирт — вещество пожароопасное, — Да и для мужчин любой национальности привлекательная. Хоть для поляков, хоть для разбойников. К моему удивлению, в водочный заводик был целеханник, и охрана на месте. Не иначе Бог миловал. Направились на ткацкую фабрику. Здесь дела были похуже. Один из охранников позапрошлой ночью был нападавшим казаками Сагайдачного убит. Второму удалось убежать. Ткацкие станки и помещения были в неприкосновенности, но склад был почти пуст. Что-то утащили казаки. Чем-то, вероятно, подживились жители близлежащих домов. Но и то хорошо, что здания не сожгли, да станки целые. Управляющий неприкаянно бродил по пустому цеху. Работницы пока боялись выходить на работу. «Ладно. Что свершилось, то свершилось. Убыток, конечно, есть».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 Только в богатых усадьбах, где было много мужиков, да сам хозяин уделял время, внимание на деньги на охрану. Некоторые улицы вообще стояли нетронутые, особенно на северной половине города. Почти каждый день встречались похоронные процессии. Хоронили защитников и горожан. Трупы захватчиков же сваливали ворвы, закапывали где попало. На пустырях, выгребных ямах.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 Для обороны плохо, но и нападавших будет видно хорошо. Я заказал кузнецу по своим эскизам рисунок металлических кованых решеток. Тем временем каменщики делали фундамент и ставили каменные столбы. Хотелось, чтобы это было и прочно, и красиво. Сразу за будущим забором решил посадить акацию, терновник. Еще один колючий, но зеленый забор. «Заднюю часть двора обнести высоким каменным забором взамен деревянного». На углах крыши дома, по моему указанию, каменщики надстроили четыре небольшие башенки с узкими бойницами, из которых можно было держать под прицелом большую часть двора. Конечно, все это можно было сделать и раньше. Но кто мог подумать, что враг может прорваться сюда, в центр Москвы? Думаю, и крепости все-таки не стал». Но малые перестройки пошли на пользу в плане защищенности. Теперь я знал, что нападение двух-трех десятков человек дом с охраной выдержит. На душе стало несколько спокойнее. В принципе, не помешало бы парочку небольших пушечек. Да где их взять? Разве что в Тулу съездить. Пока хлопотал с защитой дома, теплые дни закончились, началась ненастья. Почти каждый день лил дождь.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 Местные лекари лечили, да без толку. Видно, опухла нога, жар его снедает, в беспаместов подать стал, как бы Богу душу не отдал. Жалко, сына. Толковый он у меня, не как младший. Там бы только с девками гулять. Сильно беспокоюсь я за него. Молодой еще, двадцать две весны всего, женил недавно. Да видишь, какая незадача. Я как увидел, что с ногой кинулся по лекарям. Все говорят, Антонов огонь. «Помрет парень». «Да хорошо, купец знакомый из Москвы у меня в гостях случился, а тебе рассказал». «Помоги! Век Бога за тебя все мое семейство молить будет!» «Да и сам деньгами не обижу». Купец выжидающе глянул на меня, в глазах его застыли тревога и боль за родного человека. «Судя по описанию, случай в самом деле серьезный. А как же мы добираться будем?» «На воске долго. Сам по дорогам ехал, видел, что дождь натворил».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 Я поднялся наверх, объяснил Насте, что уезжаю в Нижний Новгород к больному. Собрал сумку с инструментами, сунул туда две бутылки водки, оделся потеплее, за пояс водкнул, прикрыв плащом два пистолета, поцеловал жену и Мишеньку и вышел. В трапезной уже стоял одетый по-дорожному Сидор. — Мне с тобой ехать, а ли здесь оставаться? Я вопросительно поглядел на купца. Он отрицательно покачал головой. «Места нет ни в повозке, ни в лодке, а дорога тяжелая. Люди у меня надежные, и туда, и назад доставят целости. Не беспокойся». Я отдал Сидору последние указания, и мы вышли. Пока купец был у меня, лошади успели отдохнуть. К тому же сметливый Иван распорядился их покормить. Мы уселись с на вазок и тронулись. Вазок хоть и был крытый, кое-где протекал и от холода не спасал вовсе». Часа через два я почувствовал, что замерзаю. Достал из сумки водки, отхлебнул сам и дал по попутчику. Купец хорошо приложился к бутылке. Довольно покряхтел. «А хороша у тебя водка? Ежели все с сыном наладится, то я дело с тобой начну. Мои корабли в Москву часто ходят. Товар возят, обратно и водку будут брать». Пол бутылки он точно выпил? И без закуски. Правда, и досталось ему больше, чем мне. Я из теплого дома вышел, сухой и сытый, а он не отдохнул и получаса. Не обсох, когда выходил из дома, я обратил внимание, что за алтуфем тянутся мокрые следы. После выпитого несколько потеплело. Возок трясло и раскачивало, пара лошадей месили ногами грязь. Еще часа через два мы остановились. Купец выглянул наружу. Приехали. Выходи, лекарь. На берегу реки у одинокой избушки стояла лодка с небольшой мачтой. Людей видно не было. Стоило нам выйти, как на голос купца из домишки высыпала дюжина здоровых мужиков. Все дружно поклонились купцу. Один подхватил мою сумку, и все устремились к лодке. Было темно, а только луна, периодически выглядывая из-за туч, скудно освещала местность. Гребцы скоро расселись, разобрав весла. Купец уселся на корме за рулевого. Мне дали место на носу. Лодка отошла от берега, и грибцы мощными грибками погнали ее вниз по реке. Клязьма здесь была довольно широкой. Лодка спора шла прямо посередине. Как купец в темноте угадывал повороты, ухитряясь задавать грибцам темп, для меня осталось загадкой. Должен сказать, что ни до, ни после я не видел, чтобы лодку гнали с такой скоростью. Спины грибцов мощно сгибались и разгибались. Даже под одеждой можно было угадать бугры мышц. От разогретых спин поднимался легкий порог. Незаметно я задремал, очнувшись лишь когда что-то в ходе лодки изменилось. Оказывается, подул попутный ветер, и подняли парус. Грибцы, сложив весла на борта, отдыхали, утирая пот. Рассвело. Один из грибцов, видимо, старший, вытащил сумку и передал всем по куску хлеба с салом. Все подкрепились, а я еще и отхлебнул водки из бутылки. Мужикам было жарко от работы, а мне было зябко в неподвижности. Места, чтобы размять руки и ноги, просто не было. Я и так был удивлен, когда увидел, сколько грибцов на лодке. Под веслами мы шли, как под парусами, с хорошим попутным ветром. Передохнув, мужики снова взялись за весла. Правда, пока шли под парусом, сильно не напрягались. Мы без остановки шли уже десять часов. По берегам слева и справа мелькали маленькие деревушки. Купец иногда что-то говорил старшему гребцу и поглядывал на часы. Наконец остановились у маленького деревянского причала, где болтались еще пара лодок. Все дружно сошли на берег. Купец подвел меня к костерку, где дымился котел с уже готовым кулешом. Вкусно пахло горячим варевом. Нам налили по полной миске, и мы уселись на лежащее рядом бревно покушать. Грибцы ушли в деревню, откуда вскоре вышла другая группа. Когда мы доели, свежие грибцы уселись в лодку, и гонка продолжилась. Я мысленно подивился хватке и организованности купца. Так четко все организовал. Горячий обед грибцов, как будто имел сотовый телефон. Для средневековой Руси такая четкость и организованность были в диковину. Мне у него было не грех и поучиться. После горячего обеда разморило. Я закутался потеплее и задремал. Оказалось, начало смеркаться. Мы вышли на берег рядом с деревенькой. Снова ужин у костра. Смена грибцов, и мы погнали. Купец все время сидел на руле железном, что ли. Я из дома вышел, отдохнувший, В лодке уже вздремнул, а он все время бодрствует, да еще и работает. Таким образом, меняя грибцов и успевая только покушать и сбегать в кустики по нужде, мы за двое суток добрались до Нижнего. По-моему, для водного пути это был рекорд. На городской пристани нас уже ждал экипаж. Не успели мы расположиться, как кучер погнал с места в карьер. Через полчаса мы уже были у дома купца. Территория усадьбы была невелика, так как находилась недалеко от центра, но сам дом был огромен. Из камня в два этажа с колоннами у парадного входа, не мы прошли в одну из комнат, в просторной, устеленной персидскими корами комнате лежал на широкой кровати молодой человек. В комнате стоял густой запах гноя. Похоже, дела были не блестящие. Я поздоровался. В комнате были несколько домочадцев попросил всех, кроме алтуфия, выйти. Откинув одеяло, увидел распухшую фиолетово-багровую ногу. Из раны чуть выше голеностопного сустава левой ноги сочилась сукровица с гноем. Икра была распухшей. При надавливании на нее из раны потек желто-зеленый гной. В лучшем случае флегмона. При овсцесте был бы ограниченный очаг. Здесь же четких границ доника не определялось. А гной был... На ощупь парень был горячим, сознание спутанное. Я повернулся к Алтуфию. Надо резать, выпускать гной, смотреть, что натворила пуля, не задета ли кость. Причем тянуть нельзя, все надо было сделать раньше, после ранения. Если во время операции увижу, что сделать ничего нельзя и начала гнить кость, попробую часть кости убрать. А если и это не поможет, не исключено, что придется ампутировать ногу. Иначе сын твой может умереть. Мужик, ты сильный, поэтому рассказал тебе, как есть. Согласен ли ты? Если какой исход будет? Я не Господь Бог. Решай, но недолго. Надо оперировать срочно. Я замолчал. Купец походил по комнате, бросая на сына короткие взгляды. Повернулся ко мне. А если я больше заплачу, сохранишь ли ему ногу? Мил человек. Да сейчас пока речь идет не о деньгах. Я веду речь, будет он жив или нет. Отрезать ногу или нет, будет видно во время операции. А может, придется делать и не одну операцию. купец крушенно покачал головой. Ладно. Про тебя говорили, чудеса делать можешь. Ты больше меня в своем ремесле понимаешь. Полагаюсь на тебя. И жизнь и здоровье сына вручаю твоим заботам. Хорошо. «Готовьте горячую воду, высокий стол, вроде того, на котором обедаешь, и помощника». Купец окликнул домашних. «Готовьте стол, поднимите его на стол, и чтобы была горячая вода». В комнату холопы живо притащили тяжелый дубовый стол, застелили его простыней и перенесли на него постановающего Никиту. Я дал ему выпить настойку опия, а сам стал раскладывать и готовить инструменты, мыть руки. «А кто будет помогать?»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 из-под которого также вытекал гной. Костный обломок удалил, все активно промыл, и все операционные раны засыпал сушеным мхом. За неимением антибиотиков и это средство хорошо. Раны зашивать не стал. Гной должен находить выход наружу. Вымыли руки. Парня холопа перенесли на кровать. Убрали стол и тазик с гноем. Я вымыл инструменты, и обтер спиртом. Купец с нетерпением смотрел на меня — «Ну, что скажешь?» «Пока ничего. Будем смотреть, наблюдать. Поставь еще одну кровать в его комнате. Я буду жить здесь, рядом с ним, хотя бы первые дни». Алтуфий молча кивнул, отдал распоряжение холопам, а меня пригласил в трапезную. Дело было сделано. Можно было и покушать. Стол уже был готов. Горячие блюда уже дымились. Я вытащил свою последнюю бутылку водки. Купец, как хозяин, разлил. Молча чокнулись и выпили. Ели почти в полной тишине. Видно, купец переживал за здоровье сына. Однако на его аппетите это никак не сказалось. Затем пошли в баню. После дороги и работы это было в самый раз. Конечно, хорошо бы сделать наоборот. Сначала баню, потом поесть, потом работу. Но дело не могло в данном случае ждать. После бани посидели размаренные в предбаннике, попили квасу. Когда вошли в дом, ко мне подошла жена купца, и я сразу обратил внимание, что она тоже нездорова. Глаза на выкате, на шее увеличенная щитовидная железа. Худовато, как мой Никитушка. Постараюсь сделать все, что смогу, но пока ничего определенного не скажу. Мне не хотелось обнадеживать по-видимому, хороших и работящих людей. Я поднялся в комнату Никиты. Он уже отошел от действия опиа. Дыхание было шумным, лицо потное и бледное. Проверив пульс, я осмотрел рану. Эх, антибиотиков да антисептиков сюда бы. Пока пациент не требовал моего вмешательства. Решил лечь отдохнуть. Ночь будет беспокойная. К ночи и в самом деле температура поднялась, но отека на ноге не было. Гнойное отделяемое было в небольшом объеме. Я делал уксусное обтирание и менял повязки. В коридоре у дверей постоянно дежурил холоп, подносивший по моей просьбе то уксус, то горячую воду, то убиравший грязные перевязочные материалы. В трудах прошло три дня. Рана стала очищаться, появились грануляции, первые признаки выздоровления, спала температура. Парень впервые попросил поесть. Кормила его по моему разрешению молодая жена, красивая полнотелая девица. Про таких на Руси говорят кровь с молоком. Мы немного поговорили. В основном я и Ефросиня, так звали жену Никиты. Сам Никита был еще слаб. Дня через два температура вдруг вечером подскочила, и мне пришлось сделать один глубокий разрез, выпуская гной из мышечного кармана. После этого пациент уже твердо пошел на поправку. И я несколько успокоился. Никите становилось легче и легче. Ел он уже сам, сидя в кровати... Жена его не сводила с него глаз. Я подошел к Алтуфию. — Раз уж я здесь, давай посмотрю твою жену. У нее болезнь, которую я постараюсь вылечить. Купец покачал головой. — Я уж ее к разным лекарям возил. Никто помочь не может. Как замуж брал, такая красавица была. Все в руках горело, рукодельница одним словом. А сейчас ослабла. Сердце болит, бьется, как воробышек. — Если поможешь, век не забуду. сыном-то вроде налаживается. — Да, с сыном все будет хорошо. Я думаю, через неделю я буду не нужен. — А с женой правда можешь помочь? — Давай для начала я ее посмотрю. — Мы с купцом прошли в комнату Марии, жены купца. Она лежала на кровати, высоко подняв голову на кучу подушек. — Поздоровавшись, я присел на кровать. — Вот лекарь тебя осмотреть хочет, вроде берется вылечить. —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 «Мария, ты уже и травки пила, и порошки, что лекари давали?» «Юрий дело предлагает. Ты видишь, что он спас сына?» «Может, и тебе поможет. Не отказывайся. Мы за помощью сколько уже ездили?» «Да только толку нет. Человек сам твою болячку увидел. Неужто счастливый случай выпускать будем?» Мария лишь кивнула в ответ. «Все правда, да боязно только. Мы обговорили, что завтра и будем делать операцию».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 Он уже ходил по комнате. Правда, нога была в повязке, но гной не сочился, температуры не было. С Марией тоже все шло на поправку. После операционной рана затянулась первичным натяжением. Рубец ровный, хоть и красный пока. Она стыдливо укрывала его шалью. Буквально на пятый день прекратились сердцебиения. Начала исчезать слабость, щечки начали раззаветь.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 На следующий день вся дворня бегала, как заведенная. В большом зале расставляли посуду. На заднем дворе холопы разделывали туши. Из кухни доносились такие запахи, что только слюни успевая сглатывать. Около трех часов дня ко мне зашел холоп. Пригласил в зал. Я огладил руками свое повседневное платье. Парадного-то я не взял. И пошел за холопом. Войдя в распахнутые двери, чуть не остолбенел. В красивом зале, устеленном большим дорогим ковром, стояли двари до длинных столов, обильно заставленных различными яствами. Было все, о чем только можно мечтать, начиная от красной рыбы и красной и черной икры в ведерках до апельсинов. В мое время, конечно, апельсины лежали на любом рынке, но здесь постарался купец. Вокруг столов стояло множество людей, человек двести, не меньше, Одеты были празднично и ярко. На женщинах золото, как в небольшом ювелирном магазине. Ко мне подошел и пожал руку и громогласно объявил. Юрий Кожин, лекарь, каких свет не видел, спаситель моего сына и жены. Сегодня пир, друзья, в его честь и во славу, а также за избавление жены и чада моего от хвори. Ко мне стали подходить солидные купцы с женами. Алтуфий их лично мне представлял. Сначала я пытался запомнить, но потом в голове все имена перемешались. Когда представление закончилось, всех пригласили к столу. Посередине короткого стола, что стоял поперек зала, образуя перемычку двух длинных рядов столов, усадили меня, уселся Алтуфий с женой Марии и Никита с молодой супругой. Первую чарку выпили за выздоровление Никиты, вторую — за выздоровление Марии, третью — за меня, лекаря Юрия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 Подошел ко второму подносу и сдернул платок с него. Там лежали золотые монеты. Это за любимую жену. Гости в зале приглушенно ахнули. Купец победно оглядел зал. Как, мол, впечатление. Да, это в русском стиле. Размах, широта души. Я приблизительно прикинул. Это получается больше, чем мне дал французский король за лечение своего наследника.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 Пока ходил, круг зрителей увеличился. Из дома, привлеченная голосами спорщиков и зрителей, подошли еще люди. Ну, назвался Груздем, полезая в кузов. Я прицелился, задержал дыхание, выстрелил. Немедля вытащил из-за пояса второй пистолет и выстрелил снова. Холоп принес фанеру, и все дружно уставились на нее. Потом с изумлением на меня...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 Восхищенные хлопали меня по плечам, предлагали пойти еще выпить, отметить отличную стрельбу. Все дружно отправились за стол продолжать застолье. Когда уже стемнело, появился оркестр. Балалайки, гусли, рожки. Народ начал плясать. А поскольку я небольшой любитель танца, под балалайку, то отправился спать. Утром выспался под завязку, умылся, есть не хотелось. Надо было думать об обратной дороге.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 «Это что у меня в комнате? Откуда взялось?» Алтуфий принялся громко хохотать, хлопая себя поляшком. «Да ты и в самом деле ничего не помнишь. Слаб ты пить. Лекарь хороший, а вот пить слаб. Это же тебе за работу дали, товарищи мои. Торговые люди до да благодарность передавали. Спрашивали, когда в Москве будут, можно ли зайти к тебе полечиться, а ли кого из родни привести. «Можно, конечно. Работа у меня такая».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 Я обратился к Алтуфе. тот удивился. — Гости сколько хочешь, ты еще не всех объехал, кто хотел полечиться. А когда скажешь, что домой пора, тем же путем назад доставлю, я же обещал, и слов назад своих не беру. — Да надо уже назад, больные у меня там есть. Алтуфий развел руками. — Надо так надо. — Когда обратно думаешь? — Завтра с утра, сегодня еще кое-кого объеду, обещал.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 Я поговорил со своим управляющим, что надо для расширения производства. Помещений хватало, нужно было оборудование и бутылки.